ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КУДА ПРИВОДЯТ ДУРНЫЕ ПУТИ На другой день в шесть часов утра две кареты, называемые в народе на образном его языке корзинами для салата, выехали рысью из ворот тюрьмы Форс и покатились по дороге к Дворцу Правосудия в консьержери. Редко кто из праздношатающихся не встречал эту походную тюрьму. И хотя большая часть книг пишется только для парижан, чужестранцы, несомненно, будут рады прочесть здесь описание этой страшной колымаги для перевозки наших уголовных преступников. Кто знает, может быть, полиция русская, немецкая, либо австрийская, судебные учреждения стран, незнакомых с корзинами для салата, позаимствуют ее у нас, и во многих чужих краях Подражание этому способу передвижения будет, конечно, благодеянием для узников. Эта омерзительная повозка о двух колесах с желтым кузовом, окованным железом, состоит из двух отделений. В переднем стоит обитая кожей скамейка с кожаным фартуком. Эта открытая часть корзины для салата предназначается судебному приставу и жандарму. Крепкая железная решетка отделяет во всю ширину и высоту повозки этот своеобразный кабриолет от второго отделения, где находятся две деревянные скамьи, поставленные, как в омнибусах, по обе стороны кузова. На них садятся заключенные, взобравшись туда по подножке через глухую дверцу в задней части кузова. Прозвище «Корзина для салата» произошло от того, что первоначально это была открытая повозка, огороженная решеткой, поверх которой торчали, покачиваясь от тряски, как салат в корзине, головы узников. Для большей безопасности карету сопровождает конный жандарм, в особенности в тех случаях, когда она везет приговоренных к смерти на место казни. Стало быть, побег невозможен. А кованая железом повозка не поддается никакому инструменту, Узник, которого тщательно обыскивают во время ареста или в момент заключения под стражу, может самое большее сохранить при себе пружинку от часов, годную для того, чтобы распилить решетку, но беспомощную перед гладкой поверхностью. Поэтому корзина для салата, усовершенствованная талантами парижской полиции, послужила в конце концов образцом и для арестантской кареты в которой теперь перевозят каторжников и которая заменила собою ужасную тележку являвшуюся позором предшествующих цивилизаций хотя манон Леско ее и прославила корзина для салата имеет несколько назначений сперва в ней перевозят подследственных из разных тюрем столицы во дворец правосудия для допроса судебным следователям на тюремном наречии это называется ехать на обучение потом привозят подсудимых из тех же тюрем во дворец правосудия чтобы осудить их если вопрос стоит только об исправительной тюрьме затем когда речь заходит на языке судейского сословия о важном преступлении из арестных домов их перевозят в консьержери тюрьму департамента сены наконец осужденных на смерть везут в корзине для салата из Бесетра к заставе Сен-Жак месту казней со времени июльской революции. Благодаря человеколюбию эти несчастные не подвергаются более пытке прежнего пути от консьержерии до Гревской площади, совершавшегося в тележке, точь-в-точь -точь похожей на ту, которой пользуются торговцы дровами. Теперь ее употребляют только для перевозки эшафота. Без этого объяснения не были бы понятны слова одного знаменитого осужденного, с которыми он обратился к своему сообщнику, когда они входили в корзину для салата. Теперь дело только за лошадьми. Нигде не едут на смертную казнь с большими удобствами, чем в нынешнем Париже. Упомянутые корзины для салата, выехавшие в столь ранний час, послужили единственно для отправки двух обвиняемых из арестного дома «Форс» в консьержири, причем каждый из обвиняемых занимал отдельную корзину. Девять десятых читателей этой части романа не знают, конечно, о существенном различии между словами «привлеченный по делу», «подследственный», «обвиняемый», «заключенный», «арестный дом», дом предварительного заключения или тюрьма. Поэтому все они будут верно удивлены, узнав, что речь идет о нашем уголовном праве в целом, разъяснение которого, сжатое и четкое, будет дано тут же, как ради того, чтобы ознакомиться с ним, так и ради внесения ясности в развязку нашей истории. Притом, когда станет ясно, что в первой корзине для салата находился Жак Коллен, а во второй — Люсьен, который в течение нескольких часов опустился с высот общественного положения до тюрьмы, любопытство читателя будет уже достаточно возбуждено. Поведение обоих сообщников соответствовало их характеру. Люсьен де Рюбампре прятался, избегая взглядов прохожих, привлекаемых решеткой этой зловещей и роковой повозки, по пути ее следования к набережным через улицу Сен-Антуан, улицу Мартруа и аркаду Сен-Жак, под которой тогда проезжали, чтобы пересечь площадь ратуши. Теперь эта аркада служит входом в помещении префекта департамента Сены, находящейся в обширном дворцовом здании муниципалитета. А бесстрашный каторжник, прижавшись лицом к решетке, глядел на улицу, сидя позади пристава и жандарма, которые вели мирную беседу, не беспокоясь о своей корзине для салата. Грозная буря июльских дней 1830 года настолько заглушила своими громовыми раскатами предшествовавшие события, политические интересы за последние шесть месяцев этого года настолько поглотили внимание Франции, что, как бы ни были удивительны все эти личные, судебные, финансовые катастрофы, которые составляли годовой рацион парижского любопытства и в которых не было недостатка первые шесть месяцев года, ныне их либо вовсе не помнят, либо едва припоминают. Поэтому необходимо отметить, что пусть на короткое время, но Париж был сильно взбудоражен известием об аресте испанского священника, найденного у куртизанки, и изящного Люссена Дарю Бампре, жениха мадмуазель де Гранлье, захваченного по дороге в Италию близ деревушки Гре по обвинению в убийстве с целью завладеть состоянием почти в 7 миллионов. Скандал, вызванный этим процессом, ослабил на несколько дней живейший интерес к последним выборам при Карле X. Прежде всего, этот уголовный процесс в некоторой степени затрагивал одного из богатейших банкиров, барона Нусенгена. Что до Люсьена, то он принадлежал к высшему парижскому обществу и готовился вступить в должность личного секретаря премьер-министра. В парижских гостиных ни один молодой человек вспомнил, как он завидовал Люсьену, когда тот снискал расположение прекрасной герцогини де Монфреньес, а женщины не могли забыть, что тогда же им интересовалась и госпожа де жена виднейшего государственного деятеля. Наконец, красота самой жертвы пользовалась широкой известностью в различных кругах парижского общества, в большом свете, в мире финансистов, в мире куртизанок, в кругу молодых людей и среди литераторов. Итак... Целых два дня весь Париж говорил об этих двух арестах. Судебный следователь, которому было поручено дело, господин Камюзо, усмотрел в нем предлог для продвижения по службе и, желая вести следствие со всей возможной скоростью, приказал доставить обоих обвиняемых из форс в консьержери, как только Люсьен де Рюбампре прибудет из Фонтенебло. Аббат Карлос и Люсьен... Провели в тюрьме форс первой двенадцать часов, второй всего лишь половину ночи, поэтому нет причины описывать эту тюрьму с той поры совершенно перестроенную. Что касается самого прибытия к месту заключения, это было бы повторением того, что должно произойти в консьержири. Но прежде чем углубиться в страшную драму уголовного следствия, Необходимо, как было сказано, описать обычный ход судебного дела такого рода, и ради того, чтобы различные стадии были лучше поняты и во Франции, и за границей, и ради того, чтобы все, кто не знаком с законами, оценили стройность уголовного права в том виде, в каком оно было изложено законодательством при Наполеоне. Последнее тем более важно, что этому большому и прекрасному труду В настоящее время угрожает уничтожением так называемая исправительная система. Совершено преступление. Если преступники пойманы с поличным, их отправляют в ближайшую караульню и сажают в одиночную камеру, прозванную в народе скрипкой, потому, конечно, что там занимаются музыкой, кричат или плачут. Оттуда... Задержанных направляют к полицейскому приставу, который опрашивает их и может освободить, если произошла ошибка. Наконец, их перевозят в арестный дом при префектуре, где полиция держит их в распоряжении королевского прокурора и судебного следователя, которых в зависимости от характера преступления более или менее быстро оповещают, и они являются туда для допроса лиц, состоящих под предварительным арестом. Смотря по тому, каково предположительное обвинение, судебный следователь подписывает приказ об аресте и отдает распоряжение заключить задержанных под стражу. В Париже три арестных дома — Сент-Пелажи, Форм и Мадлонет. Запомните это выражение — привлеченный по делу. Наш кодекс установил три основные стадии уголовного судопроизводства. привлечение по делу, пребывание под следствием, предание суду. Покуда приказ об аресте не подписан, предполагаемые виновники преступления либо тяжкого правонарушения являются привлеченными по делу. В силу постановления об аресте они становятся подследственными и считаются таковыми, пока идет следствие. Но вот следствие закончено, вынесено решение направить дело в суд, и тогда, если Королевский суд по заключению генерального прокурора решает, что в деле имеются достаточные признаки преступления, чтобы передать его в суд присяжных, подследственные переходят в положение подсудимых. Таким образом, лица, заподозренные в преступлении, проходят через три различные стадии судопроизводства, просеиваются через три решета, прежде чем предстать перед так называемым «местным судом». В первой стадии люди невиновные располагают множеством средств оправдания при помощи общества, городской стражи, полиции. Во второй стадии они оказываются лицом к лицу с судьей, на очной ставке со свидетелями обвинения – в палате парижского суда или в судах первой инстанции департаментов в третьей они предстают перед двенадцатью советниками и постановление о пересмотре дела судом присяжных в случае ошибки либо нарушения устава судопроизводства может быть обжаловано в кассационном суде присяжные заседатели не знают какую пощечину они наносят народным властям административным и судебным когда оправдывают обвиняемых. Поэтому, как нам кажется, в Париже мы не говорим о других округах. Очень редко случается, чтобы невиновный сел на скамью суда присяжных. Заключенный значит осужденный. Наше уголовное право создало арестные дома, дома предварительного заключения и тюрьмы. Все это понятие «юридические», соответствующие понятиям подследственный, обвиняемый, осужденный. Тюрьма предполагает легкую кару, наказание за незначительные правонарушения, но заключение является тяжелой карой, а в иных случаях и позором. Таким образом, нынешние сторонники исправительной системы, отвергая замечательное уголовное право, в котором различные степени наказания были превосходно соблюдены, дойдут до того, что за легкие погрешности будут наказывать столь же сурово, как за тягчайшие преступления. Впрочем, в сценах политической жизни показано, какие любопытные различия существовали между уголовным правом по кодексу Брюмера IV года и заменившим его уголовным правом Наполеоновского кодекса. В большинстве крупных процессов, как и в настоящем, привлеченные по делу сразу становятся подследственными. Судебные власти тотчас отдают распоряжение взять их под стражу или заключить в тюрьму. И действительно, в большинстве случаев привлекаемые по делу, если их не задерживают на месте, скрываются. Поэтому-то, как мы видели, и полиция, которая представляет собой в таких случаях лишь исполнительный орган, и судебные власти с молниеносной быстротой прибыли в дом Эстер. Если бы даже Карантен своими нашептываниями и не подстрекнул к мести уголовную полицию, все равно там уже имелось заявление оборона Нуссингена о краже 750 тысяч франков. Когда первая карета, в которой находился Жак Коллен, Въехала под аркаду Сен-Жан в узкий и темный проезд. Возница вынужден был задержаться по причине образовавшегося затора. Глаза подсудимого сверкали за решеткой, как два карбункула, несмотря на мертвенную бледность его лица, которая заставила накануне начальника Форс поверить в необходимость врачебной помощи. В минуты, когда ни жандарм, ни пристав не оборачивались, Чтобы взглянуть на своего клиента, его пылающие глаза говорили столь ясным языком, что опытный судебный следователь, скажем, господин Попино, сразу признал бы в этом нечестивцы каторжника. В самом деле, Жак Коллен, как только корзина для салата выехала из ворот Форс, принялся изучать все, что встречалось на его пути. Несмотря на быструю езду, Он обшаривал жадным и внимательным взглядом все здания от верхних до нижних этажей. Он не пропустил ни одного прохожего, он исследовал каждого встречного. Сам Господь Бог не мог бы так охватить взглядом свои творения в их возможностях и пределах, как улавливал этот человек малейшие оттенки в непрестанной смене вещей и людей. Вооруженный надеждой... Как последний из Горациев мечом он ожидал помощи. Всякий другой, но не этот Макеавелли Каторги, бы свою надежду несбыточной и невольно впал бы в уныние подобно всем виновным. Никто из них не помышляет о сопротивлении в тех условиях, которые правосудие и парижская полиция создают для подследственных и в особенности для помещаемых в одиночные камеры, как это было с Люсьеном и Жаком Колленом. Нельзя и представить себе всей полноты внезапного разобщения подследственного с внешним миром. Жандарм, арестовавший его, полицейский пристав, снимавший дознание, те, что, взяв его под руки, помогают подняться в корзину для салата, те, что везут его в тюрьму, стража, что заключает его в темницу, поистине отвечающую своему названию — Все существа, которые с момента ареста окружают его, немы и ведут учет каждому его слову, чтобы затем пересказать полиции или следователю. Это глубочайшее одиночество, столь просто достигаемое, является причиной полного расстройства способностей человека, крайне подавленного состояния его духа, особенно если в прошлом он не подвергался преследованию со стороны правосудия. Поэтому поединок между преступником и следователем тем более ужасен, что правосудие располагает такими помощниками, как безмолвие стен и непоколебимое бесстрастие ее чиновников. Однако Жак Коллен или Карлос Эррера приходится в зависимости от условий называть его тем либо другим именем, знал издавна приемы полиции, тюремщиков и правосудия. Вот почему этот титан хитроумия и развращенности призвал на помощь всю силу своего ума и своего мимического таланта, чтобы получше изобразить недоумение, оторопь человека невиновного, разыгрывая попутно перед судейскими чиновниками комедию агонии. Как мы видели, Азия — эта искусная лакуста преподнесла ему яду в такой дозе, чтобы создалось впечатление смертельного недуга. Таким образом, действия господина Камюзо и полицейского пристава, стремление королевского прокурора ускорить допрос, были пресечены картиной внезапного паралича. — Он отравился! — вскричал господин Камюзо, пораженный мучениями мнимого священника, которого в жестоких конвульсиях вынесли из мансарды. Четыре агента с большим трудом припроводили аббата Карлоса в спальню Эстер, где собрались все судебные власти и жандармы. Он не мог умнее поступить, если виновен, сказал королевский прокурор. А вы уверены, что он болен? спросил полицейский пристав. Полиция вечно сомневается во всём. Три чиновника Разумеется, говорили между собой шепотом, но Жак Коллен угадал по выражению их лиц, о чем они беседовали, и воспользовался их нерешительностью, чтобы доказать невозможность или совершенную бесполезность предварительного допроса, который обычно снимают в момент ареста. Он пробормотал несколько фраз, в которых испанские и французские слова сочетались таким образом, что получалось бессмыслица бессмыслиться. Force. Эта комедия сперва имела успех, тем более, что начальник сыска, сокращенная сыскная полиция, Биби Люпен, некогда арестовавший Жака Коллена в пансионе госпожи Воке, был послан с поручениями в провинцию, и его замещал агент, намеченный в преемнике Биби Люпену и вовсе не знавший каторжника. Биби Люпен, бывший каторжник, собрат Жака Коллена по каторге, был его личным врагом. Причина этой неприязни крылась в том, что Жак-Коллен одерживал верх во всех ссорах, а также и в неоспоримом превосходстве обмани смерть над товарищами. Наконец, Жак-Коллен в продолжении десяти лет был проведением каторжников, отбывавших срок их парижским вожаком и советчиком, их казначеем и, стало быть, противником Биби Люпена. Итак, Хотя и посаженный в одиночную камеру, он рассчитывал на сообразительность и беззаветную преданность Азии, своей правой руки, а, быть может, и на Паккара, свою левую руку. Он надеялся видеть его опять в своем распоряжении, как только этот рачительный помощник спрячет украденные 700 тысяч франков. Такова была причина того напряженного внимания, с которым он наблюдал за улицей. Как Надежда эта скоро полностью осуществилась. На массивных стенах аркады Санжан до шести футов в высоту лежал вековой покров грязи, образовавшийся от брызг из сточной канавы. Прохожим, чтобы защитить себя в этом сплошном потоке экипажей и уберечься от пинков тележек, как тогда говорили, Оставалось только спасаться за каменными тумбами, которые давно уже были пробиты, задевавшими их ступицами колес. Нередко тележка зеленщика давила тут рассеянных людей. Такую картину долгое время можно было наблюдать во многих кварталах Парижа. Эта подробность поможет уяснить, насколько узка была аркада Сен-Жан и как легко было забить этот проезд. Стоило Фиакру въехать туда с Гревской площади, в то время как с улицы Мортруа торговка-зеленщица вкатывала туда же свою ручную тележку, нагруженную яблоками, как третий экипаж уже вызывал затор. Испуганные прохожие шарахались во все стороны, ища за тумбами спасения от старинных ступиц такой непомерной длины, что понадобилось выпустить закон — предписывающий укоротить их. Когда корзина для салата въехала под аркаду, дорога была преграждена какой-то зеленщицей. Эта разновидность торговок тем более любопытно что образцы ее и поныне существуют в Париже, несмотря на возрастающее число фруктовых лавок. Это была подлинная уличная торговка, и полицейские, если бы подобная должность тогда существовала, Дозволил бы ей разъезжать, не требуя предъявления пропускного свидетельства, вопреки ее зловещему виду, наводившему на мысль о преступлении. Ее всклокоченная голова была прикрыта какой-то клетчатой рванью, из-под которой торчали жесткие волосы, напоминавшие щетину кабана. Красная и сморщенная шея вызывала омерзение, из-под косынки виднелась кожа, выдубленная солнцем, пылью и грязью. Платье напоминало лоскутное одеяло. Дырявые башмаки, казалось, лопнули от смеха, потешаясь над этой физиономией, истрепанной, как и платье. А заплата на животе! ластырь казался бы, чище. За десять шагов это ходячее зловонное отребье должно было уже оскорблять обоняние чувствительных людей. А руки, черные от грязи! Эта женщина возвращалась с немецкого шабаша или вышла из ночлежки. Но что за глаза? Какой смелый живой ум засветился в них, когда магнетический луч ее взгляда встретился со взглядом Жака Коллена, обменявшись с ним затаенной мыслью. «Уберешься ты, наконец, с дороги, старая песочница!» — крикнул Возница хриплым голосом. «Неужто раздавишь меня, поставщик гильотины?» — отвечала она. «Твой товар дешевле моего!» И пытаясь втиснуться между двух тумб, чтобы освободить проезд, торговка загородила путь как раз на то время, которое требовалось для выполнения ее замысла. «Эге, Азия!» — сказал про себя Жак колен сразу узнавший свою сообщницу. «Значит, дело на мази!» Возница по-прежнему обменивался любезностями с Азией, и экипажи скоплялись в улице Мартруа. «Ахе! Пекаре фирмати суниля! Ведрем!» — выкрикнула старая Азия с интонациями иллинойцев, свойственными уличным торговкам, которые так искусно искажают слова, что они становятся звукоподражанием понятным только парижанам. В уличном шуме и криках столпившихся возниц никто не мог обратить внимание на этот дикий возглас, так похожий на выкрикивание торговок. Но ухо Жака Коллена различило среди шума эту страшную фразу на причудливом условном языке из смеси испорченного итальянского и провансальского. «Твой бедный мальчуган взят, но я тут!» «Я позабочусь о вас! Ты еще увидишь меня!» В ту самую минуту, когда он торжествовал победу над правосудием, окрыляясь надеждой установить связь с внешним миром, на него обрушился удар, который мог убить его, не будь он жаком коленом. «Люсьен арестован», — сказал он про себя и едва не лишился чувств. Это известие казалось ему страшнее отказа в помиловании будь он приговорен к смерти. Теперь, когда обе корзины для салата катятся по набережным, следует в интересах этой истории сказать несколько слов о консьержери, покуда они на пути к ней. Консьержери — историческое название, ужасное слово, еще более ужасная реальность, неотделима от французских революций и парижских в особенности. Она видела большинство крупных преступников. Если это наиболее интересный из всех парижских памятников, все же он наименее известен людям, принадлежащим к высшим классам общества. Однако, несмотря на огромный интерес этого исторического отступления, оно отнимет не больше времени, чем путешествие корзин для салата. Какой парижанин, иностранец или провинциал, проведи он хотя бы два дня в Париже, не заметит черных крепостных стен с тремя мощными сторожевыми башнями, причем две из них почти прижаты одна к другой, этого мрачного и таинственного украшения набережной, носящей название «Люнет». Набережная начинается от моста Шанш и тянется до нового моста. Квадратная башня, так называемая «часовая», с которой был дан сигнал к Варфоломеевской ночи, Почти такая же высокая, как башня Сен-Жак-де-Ла-Бушри, служит приметой Дворца Правосудия и образует угол набережной. Эти четыре башни, эти стены прикрыты черноватым саваном, в который облекаются в Париже все фасады домов, обращенные к северу. Посредине набережной, у пустынной аркады, начинаются жилые дома, естественным образом возникшие с появлением нового моста при Генрихе IV. Королевская площадь была точным воспроизведением площади Дофина. Та же архитектура окружающих ее зданий, те же кирпичные стены в раме истесанного камня, эта аркада и улица Орле обозначают границу Дворца Правосудия с запада. Прежде префектура полиции и помещение первых председателей суда находились в этом же здании. Казенная палата и палата пособий, помещавшиеся там, как бы дополняли высшее правосудие, правосудие монарха. Таким образом, до революции дворец правосудия пользовался тем же уединением, какое ныне желают воссоздать. Этот четыреугольник... Этот остров зданий и памятников, где находится Сент-Шапель, самая великолепная драгоценность в сокровищнице Людовика Святого, святилище Парижа, его святая святых, ковчег завета. А когда-то на этом пространстве умещался весь город, ибо на месте площади Дофина некогда находился монетный двор. Отсюда название Монетной улицы, что ведет к новому мосту. Отсюда же и название одной из трех круглых башен, а именно второй, именуемой Серебряной башней, как бы доказывающее, что там первоначально чеканили монеты. Знаменитый монетный двор, указанный в планах Старого Парижа, по-видимому, появился позже того времени, когда занимались чеканкой монет в самом Дворце Правосудия и своим возникновением обязан, безусловно, усовершенствованию этого искусства. Первая башня, почти прикасающаяся к серебряной, называется башней монт -Гомери. Третья, самая малая, но лучше всего сохранившаяся, ибо у нее уцелели зубцы, носит название башни Бонбек. Сент-Шапель и эти четыре башни, считая часовую, превосходно намечают ограду Дворца Правосудия — Его периметр, сказал бы чиновник налогового управления со времен мировингов до старшего рода Валуа. Но для нас, наперекор всяким перестройкам, этот дворец олицетворяет именно эпоху Людовика Святого. Карл V передал дворец судебной палате, институту правосудия, недавно созданному, и первый перешел под защиту Бастилии в знаменитый дворец Сен-Поль, к которому позже встал спиной дворец Турнель. Потом, при последних Валуа, короли из Бастилии возвратились в Лувр, в свою первую крепость. Первое жилище французских королей, дворец Людовика Святого, называвшийся просто дворцом, чтобы обозначить, собственно, дворец, весь целиком скрылся под дворцом правосудия. Он образует ныне его подвалы, ибо был выстроен у самой сены, как и Сент-Шапель, и выстроен столь основательно, что наиболее высокая вода едва покрывала его первые ступени. Под часовой набережной погребены приблизительно на глубине двадцати футов эти постройки десяти вековой давности. Экипажи проезжают на уровне капителей, венчающих мощные колонны трех башен, высота которых некогда находилась, видимо, в согласии с изяществом дворца и его живописным отражением в воде, ибо и поныне эти башни еще соперничают с самыми высокими парижскими зданиями. Если смотреть на широко раскинувшуюся столицу из башенки в куполе Пантеона, дворец правосудия и Сент-Шапель кажутся и теперь наиболее величественными из стольких величественных зданий. Этот дворец наших королей, над которым вы проходите, когда пересекаете огромную залу потерянных шагов, был чудом архитектуры. Таким он и остается для внимательных глаз поэта, который приходит изучать его, осматривая консьержери. Увы, консьержери заполнила дворец королей. Сердце обливается кровью, когда видишь темницы, камеры, коридоры, кабинеты, залы без света и воздуха, насильственно внесенные в эту великолепную архитектурную композицию, где византийское, романское и готическое искусство, три лика старого искусства, были объединены зодчеством XII века. Этот дворец, как исторический памятник Франции ранних времен, то же, что замок Блуа, как исторический памятник времен позднейших. Точно так же, как во дворе Блуа, вы можете одновременно любоваться замком графов Блуа, замком Людовика XII, Франциска I, Гастона, так и в консьержири вы найдете в той же ограде памятники времен Мировинга, а в Сент-Шапель архитектуру эпохи Людовика Святого. Члены муниципального совета. Если, затрачивая миллионы, вы желаете спасти колыбель Парижа, колыбель королей, подарив Парижу и Верховному суду дворец, достойный Франции, изберите наряду с архитекторами одного или двух поэтов. Этот вопрос требует длительного изучения, прежде нежели начать какую-либо перестройку. стоит соорудить одну две тюрьмы вроде ракет и дворец людовика святого спасен ныне страшные язвы обезобразили этот гигантский памятник погребенный под дворцом правосудия и набережной точно какое то допотопное животное в известковых пластах монмартра но самое глубокое из них это консьер жри слово говорит за себя В первые времена монархии высокопоставленные преступники, смерды, надобно придерживаться этимологии, ибо это слово означало «крепостные крестьяне» и «мещане» подлежали городским либо сеньореальным судам. Владельцы больших или малых ленов припровождались к королю и содержались в консьержири. Но так как высокопоставленные преступники попадались редко, консьер жри вполне удовлетворяла правосудие короля трудно точно определить первоначальное местонахождение консьер жри однако ж поскольку кухни людовика святого существуют и поныне и составляют то что именуется мышеловкой можно предполагать что первоначально консьер жри занимала ту часть здания где находилась до тысяча года превратницкая судебной палаты под аркадой, справа от главной наружной лестницы, ведущей в королевский двор. Отсюда до 1825 года выводили приговоренных, чтобы вести их на казнь. Отсюда выходили все крупные уголовные преступники, все жертвы политики, жена маршала Данкар и королева Франции, сам блансе и Мальзерб, Дамьен и Дантон, Дерю и Кастен. Кабинет Фукье-Тенвиля, тот же, что и нынешнего королевского прокурора, был расположен таким образом, что судья мог видеть, как проезжали в тележках люди, только что осужденные революционным трибуналом. Этот человек, уподобившийся мечу, мог таким образом кинуть последний взгляд на свою жертву. С 1825 года, При министерстве де Пейронне произошла важная перемена во дворце. Старая калитка консьержерии, за которой совершалась церемония заключения под стражу и переодевания узника, была перенесена туда, где находится и поныне, между часовой башней и башней Монтгомери, во внутреннем дворе за Аркадой. Слева помещается мышеловка, справа — калитка, корзины для салата Въезжают в этот двор, довольно нелепый по своему расположению, останавливаются там, могут свободно развернуться, а в случае бунта задержаться под защитой крепкой решетки Аркады. В былое время у них не было ни малейшей возможности повернуться в узком пространстве, отделяющем наружную лестницу от правого крыла дворца. В наши дни консьержерии едва вмещает обвиняемых Требуется 300 мест для мужчин и женщин, и потому туда не принимают больше ни подследственных, ни взятых под стражу, разве лишь в редких случаях, вроде того, который заставил привести туда Жака Коль-Лена и Люсьена. Все находящиеся там заключенные должны предстать перед судом присяжных. В виде исключения судебное ведомство допускает туда преступников из высшего общества, которые уже достаточно опозорены приговором суда присяжных и понесли бы чрезмерное наказание, отбывая его в Милене или по Пуасси. Уврар предпочел отсиживать свой срок в консьержири, а не в Сент-Пелажи. В настоящее время, в силу послабления самовольного, но полного человечности, там отбывают наказание нотариус Леон и князь деберг Обычно подследственные, отправляясь, как говорят, в тюрьме на обучение либо в исправительную полицию, высаживаются из корзины для салата прямо в мышеловку. Мышеловка, которая находится напротив калитки, состоит из нескольких камер, устроенных в бывших кухнях Людовика Святого. Там подследственные ожидают часа судебного заседания или прихода их судебного следователя. Мышеловка ограничена с севера набережной, с востока – караульней муниципальной гвардии, с запада – двором консьержери, а с юга – огромной сводчатой залой, очевидно, пиршественной залой в прошлом, еще не имеющей назначения. Над мышеловкой тянется внутренняя караульня, выходящая окном во двор консьержери. Она занята жандармерией департамента и там кончается лестница. Когда звонок возвещает начало судебного заседания, приходят судебные приставы для вызова подследственных. Тогда же спускаются вниз жандармы в количестве равном количеству подследственных, и каждый жандарм выводит своего подследственного под руку. Также попарно они снова поднимаются по лестнице, проходят через караульню в коридор, и оказываются в помещении, смежном с залой, где заседает знаменитая седьмая судебная палата, на которую возложили и слушание дел исправительной полиции. Этим же путем идут из консьержери обвиняемые на судебное заседание и обратно. В зале потерянных шагов между дверью первой судебной камеры первой судебной инстанции и ступенями лестницы, ведущей в шестую, сразу заметишь, очутившись там в первый раз, открытый вход без какого-либо архитектурного украшения, квадратную, поистине омерзительную дыру. Через нее судьи и адвокаты попадают в коридоры, в караульню, спускаются в мышеловку и к калитке консьержери. Все кабинеты судебных следователей расположены в разных этажах этой части дворца. Туда добираются по ужасающим лестницам, настоящему лабиринту, где почти всегда плутают люди, незнакомые с этим зданием. Окна кабинетов выходят частью на набережную, частью во двор консьержери. В 1830 году кабинеты некоторых судебных следователей окнами выходили на улицу Борельери. Таким образом, когда корзина для салата, въехав во двор консьержери, сворачивает налево, она привозит подследственного в мышеловку, когда поворачивает направо, она доставляет обвиняемых в консьержери. В эту именно сторону повернула корзина для салата с Жаком коленом чтобы высадить его у калитки. Нет ничего страшнее этой калитки. Преступники или посетители видят две решетки кованого железа, разделенные пространством приблизительно в шесть футов и всегда открывающиеся поочередно. Именно тут ведется такое неусыпное наблюдение, что лица, получившие пропуск на свидание, должны просунуть его через решетку, прежде чем услышат лязг ключа, открывающего замок. Сами судебные следователи и чины прокурорского надзора должны быть опознаны, прежде чем войти туда. Попробуйте заговорить о возможности сношений с внешним миром или бегства арестованных. У начальника консьерж-жюри промелькнет улыбка, которая охладит пыл самого отважного из сочинителей романов в его попытках выдать за правду неправдоподобное. В летописях консьерж-жири известно только бегство лавалета, но уверенность в высочайшем попустительстве, ныне доказанном, уменьшила, если не степень самопожертвования его супруги, то, по крайней мере, опасность неудачи. Даже люди, наиболее склонные верить в чудеса, если они на месте будут судить о природе препятствий, признают, что во все времена эти препятствия как были, так и поныне остались неодолимыми. Никакими словами не изобразить мощности стен и сводов, надо б их видеть. Хотя мостовая двора ниже уровня набережной, все же, когда вы переступаете через калитку, вам приходится, спускаясь, пересчитать еще много ступенек, чтобы попасть в огромную сводчатую залу, массивные стены которой украшены великолепными колоннами. зала это расположено между башней монт представляющей ныне часть квартиры начальника консьержери, и серебряной, которая служит общей спальней надзирателей и тюремщиков, или, если вам угодно, ключников. Число этих служащих не столь значительно, как можно было бы вообразить, Их двадцать. Общая спальня, как и ее обстановка, ничем не отличается от так называемой пистоли. Прозвище это идет, несомненно, от тех времен, когда заключенные платили пистоль в неделю за помещение, напоминавшие своей наготою холодные парижские мансарды, в которых начинали свою деятельность великие люди. С левой стороны этой обширной залы Помещается канцелярия консьержери, подобие конторы, образуемой застекленной перегородкой, за которой сидят начальник тюрьмы и его письмоводитель, и где находятся тюремные книги. Тут подследственного и обвиняемого вносят в списки, записывают их приметы и обыскивают. Тут обсуждается вопрос о помещении и решает его кошелек клиента. Сквозь решетчатую калитку в зале видна застекленная дверь, ведущая в приемную, где родственники и адвокаты общаются с обвиняемым через окошечко с двойной деревянной решеткой. Свет в приемную проникает со стороны внутреннего двора, куда заключенных в определенные часы выводят на прогулку. это большая зала, тускло освещенная двумя окошечками в дверях, ибо единственное большое окно выходящее в первый двор целиком принадлежит канцелярии и заслонено перегородками являет взору обстановку и освещение, совершенно соответствующее картине которую предвосхищает воображение это тем страшнее что наряду с серебряной башней эмонгомери вы видите эти погруженные во мрак таинственный внушающий ужас сводчатые склепы охватывающий кольцом приемную, а также ведущие в одиночную камеру королевы мадам Елизавет и в камеры, называемые секретными. Этот каменный лабиринт стал подземельем Дворца Правосудия, а он видывал королевские празднества. С 1825 по 1832 год В этой огромной зале между широкой печью и первой из двух решеток производился обряд туалета, приговоренного к смерти. Еще и сейчас нельзя пройти без содрогания по этим плитам, на которые упало столько последних взглядов, таивших в себе последнее признание. Чтобы выйти из своей ужасной повозки, умирающему понадобилась помощь двух жандармов, которые подхватили его под руки и, поддерживая, словно человека, теряющего сознание, повели в канцелярию. Пока его влекли таким образом, он возводил очи к небу, изображая снятого с креста Спасителя. Конечно, ни на одной картине у Иисуса вы не встретите столь мертвенного, столь искаженного лица, каким оно было у лжеиспанца. Казалось, вот-вот он испустит свой последний вздох. Когда его в канцелярии усадили на стул, он повторил слабым голосом слова, с которыми обращался ко всем после ареста. «Я требую запросить его сиятельство испанского посла». «Вы это скажете судебному следователю, сударь», — отвечал начальник тюрьмы. «О Иисусе!» — отвечал Жак Коллен, вздыхая. «Не могу ли я?» получить молитвенник. Долго ли мне будут отказывать в помощи врача? Жить мне осталось не более двух часов». Карлоса Эррера, которого должны были заключить в секретную камеру, не стоило спрашивать, потребует ли он преимуществ в пистоле короче говоря, право жить в одной из комнат, где пользуются известными удобствами, дозволенными правосудием. Комнаты эти расположены в глубине внутреннего двора, о котором речь будет позже. Пристав и письмоводитель вяло исполняли формальность, обязательные при тюремном заключении. «Господин начальник», — сказал Жак Коллен, коверкая французский язык, — «я при смерти. Вы это видите. Скажите, если можете». «И главное, скажите, возможно, скорее, господину судебному следователю, что я прошу как милости того, что всего более пугало бы преступника. Пусть он меня вызовет, как только придет, ибо муки мои поистине нестерпимы. Стоит мне его увидеть, и ошибка разъяснится». «Это общее правило». Все преступники говорят об ошибке. Побывайте в каторге, проспросите там осужденных. Почти все они — жертвы судебной ошибки. Вот почему слово это вызывает едва заметную невольную улыбку у того, кто имеет дело с подследственным, обвиняемым, либо осужденным. «Я могу сообщить о вашем ходатайстве судебному следователю», — сказал начальник. Да благословит вас Бог, сударь, отвечал испанец, поднимая глаза к небу. Карлоса Эррера внесли в списки, и два полицейских, взяв его под руки в сопровождении надзирателя, которому начальник тюрьмы указал, в какую именно из одиночек посадить подследственного, повели по подземному лабиринту консьержери в камеру довольно приличную, чтобы о них не говорили филантропы. но совершенно отрезанную от внешнего мира. Когда он удалился, надзиратели, начальник тюрьмы, письмоводитель, даже пристав и жандармы переглянулись, как бы спрашивая друг у друга, что ты об этом думаешь, и на всех лицах выразилось колебание. Но увидев второго подследственного, зрители вновь обрели обычную недоверчивость, скрытую под личиной равнодушие. Помимо обстоятельств из ряда вон выходящих, служащие консьержерии мало любопытны, ибо для них преступники то же, что клиенты для парикмахеров. Поэтому все формальности, пугающие воображение, вершаться тут проще, нежели денежные дела у банкиров и часто с большей вежливостью. У Люсьена был подавленный вид уличенного преступника, он подчинялся всему, он безропотно сносил все. После Фонтенебло, поэт, размышляя о крушении всех своих надежд, говорил себе, что час искупления пробил. Бедный, растерянный, в неведении о том, что произошло у Эстер в его отсутствии, он чувствовал себя близким товарищем беглого каторжника. Этого было вполне достаточно, чтобы провидеть бедствие худшие, чем смерть. Если в его голове рождалась какая-либо мысль, то лишь о самоубийстве. Он хотел любой ценой избегнуть позора, который он представлял себе и который мучил его словно кошмар.